Глава 14 Шок от случившегося испытали, наверное, все, кто находился в этот момент в оперативно-командном центре особого корпуса. Но замешательство, к счастью, длилось недолго. Буквально через секунду вместе с включившимся бразером вокруг закипела работа, которую любой посторонний гражданский принял бы, наверное, за суету, бессмысленную и беспощадную. Щелчки переговорных устройств, стук клавиш, жесткий гомон команд и докладов, шорох переключаемых сенсоров, мельтешение голограмм, писки сигналов, поступающих на мониторы данных. Если бы это были учения, я бы реально гордился своими штабными. Никакой паники, деловито, строго, уверенно, в полном соответствии с уставами и регламентами. Увы, сегодня все было по-настоящему. Бушующие в воронке пламя, поднимающиеся к небесам клубы черного дыма, усеянные обломками космодром, серианы пожарных машин и ховеров скорой помощи. Параллельно с развернувшейся поисково-спасательной операцией начались и другие, наземные полицейское и воздушно космическое антидиверсионные. Приведенные в боевую готовность силы и средства приступили к отработке сценария обороны планеты от вторжения извне. 90% станций слежения переключились в режимы активного поиска и разведки. И уже через 10 минут принятые меры позволили получить первые результаты. Эксселенс! в секторе девять двенадцать обнаружены признаки остаточной гиперактивности. Ближайший дежурный борт выдвинулся на доразведку и перехват. Что за корабль? Малый универсальный, номерной, пол-105. Держите с ним связь постоянно. Доклад каждые 2 минуты. Есть Экселенс! Какие еще силы базируются в этом районе? Звено желтых три и... УБК «Баян». «Баяну» и желтым. Курс следом за пол 105 пятым. Дистанция максимальная для обнаружения и контроля. Над главным командным пунктом зажглась голокарта сектора. Следующие 15 минут я напряженно следил за движущимися по ней красными точками, обозначающими наши корабли, и каждые две минуты слушал доклады, передаваемые с корвета с тактическим номером 55. Разнообразием они не отличались. «Борт полста пять, продолжает движение, цели не обнаружены. Не в силах повлиять на текущую ситуацию, я вдруг задумался, а не попытаться ли повлиять на нее с другой стороны, из прошлого?» «Как полагаешь, получится?» На заданный с помощью мысли вопрос Мэлла ответила. «Вряд ли. Вряд ли. С чего бы. Две одинаковые личности не могут находиться одномоментно в одной точке метрического пространства. Такое возможно только в мире без времени». «А если я прыгну назад во времени на корабль торговцев, пока он был в гипере? Подсевенко задумалась. «Ну, прямого запрета нет, но это все равно ничего не изменит». «Почему?» «Потому что ты станешь там или простым наблюдателем без права вмешательства, или не будешь помнить о том, что узнал в том будущем, из которого прыгнул, а без нужного знания какой тогда смысл в прыжке?» Мэлла была права, смысла в таком прыжке действительно не было. «Прошлое — это свершившийся факт, и личным вмешательством его не изменишь. Но я, тем не менее, чувствовал, выход из этой тупиковой развилки есть, надо только понять, где он». Изменения в секторе произошли на шестнадцатом обороте секундной стрелки. «Обнаружен неизвестный объект искусственного происхождения», — передали Скорвета. «Цель ставит помехи. Прошу разрешения на перехват». Закрытая полями искажения цель выглядела на голокарте точкой синего цвета. На видовом экране она представляла собой размытое пятно, каким ее видели с дежурного мука. «Перехват разрешаю», — передал я команду, которые тут же продублировали с поста дальней связи. «Баяну и желтым три, следовать прежним курсом». Фактически пост пятый должен был провести своего рода разведку боем и, если что, принять на себя первый удар, хотя, если честно, навряд ли там было что-то серьезное. Вероятнее всего, под искажающими полями скрывался какой-то разведчик, желающий убедиться в результатах диверсии провокации против дома Ван Руми и Лиги. Как же, черт возьми, я тогда ошибался. Первый тревожный звонок прозвучал, когда наш корвет приблизился к неведомому объекту на расстоянии в полсотни тин. Экселенс, борт полста пять на вызов не отвечает. Проверьте сигнал и попробуйте еще раз». Попытки восстановить связь ни к чему не привели. Мало того, корвет внезапно сместился прямо на директрису огня, словно желая прикрыть с собой гостя от возможной атаки со стороны баяна. 04, четыре, ответьте двенадцатому! Ноль четыре, ответьте двенадцатому!» Связался я напрямую с командиром крейсера лейтенант-командором Зивером. «Борт ноль четыре, слушай, экселенс». Мгновенно отозвался последний. комодор дайте маневр уклонения. Проверьте, как реагирует полста пятый». «Принято, экселенс». Несколько перемещений крейсера влево-вправо выявило неприятный факт. корвет, закрывающий неизвестную цель, повторил все маневры Баяна. 04, четвертый. Сократите дистанцию и дайте предупредительный. Прицельный огонь не открывать!» Примерно через минуту излучатели УБК исторгли в пространство порцию высокоэнергетических элементарных частиц. Поток лучистой энергии прошел в полтуне от мука. Последний отреагировал нестандартно. Вместо того, чтобы отсемафорить какое-нибудь послание с руганью в адрес крейсера, он вдруг включил разгон и резко ускорился в сторону 04. 4 -го. «Плазменная игра щиты на полную мощность!» скомандовал Зевер, не дожидаясь приказа с базы, и оказался прав. Буквально в ту же секунду дежурный корвет ударил по собрату главным калибром. Щиты 52%, выведены из строя антенны ГРЭП, повреждены резервные накопители, отказ блока СО, батареи антиторпедной защиты», забубнил механический голос системы оповещения. «Экселленс, прошу разрешения на ответный огонь!» Прорвался сквозь шорох помех выкрик лейтенанта командора. «Открытие огня запрещаю!» — рявкнул я в микрофон. «Поднимайте мощность щитов до максимума и держите удар! Желтым-3, выполнить маневр расхождения по схеме 4-4!» «Атака чужого торпедами! Повторяю! Борт полста 105 не трогать! Схема 4-4! Атака чужого!» Желтый 3 первый принял! Схема 4-4! Атака чужого! Торпеды! Борт полста 105 не трогать!» Донеслось из динамиков. Истребители, прячущиеся до поры до времени за баяном, портнули в разные стороны и понеслись на сближение с Муком и Чужаком. Заметив новых противников, Корвет перестал поливать энергией крейсер и переключился на атакующие машины. Те, отчаянно маневрируя, старались уйти от огня батареи полстопятого. Все, кто сейчас находился в оперативно-командном центре, следили за разворачивающимся сражением. Сражением, с точки зрения независимого наблюдателя, странным, в котором одна, более слабая сторона, без всяких сомнений, использовала все свои силы и средства, а другая, более сильная, всячески избегала применять по противнику даже самые легкие виды вооружения. Почему так? Да потому что я не хотел уничтожать наш корвет. Не разобравшись, что с ним случилось? Почему его экипаж вдруг превратился в противника? «Желтый 3-3, 3-1, почему отстаешь?» «Желтый 3-3, перегрев накопителя». «Это в норме». «Держу мощность 70, маневр по стандарту». «3-3, уходи на 4-8». «Понял, 3-1, ухожу на 4-8». «Желтый 3-2, готовность к пуску минута». «Не вырывайся, 3-2, добавь 0,15. «Принято, плюс 0.15. Я слушал переговоры выходящих на рубеже атаки пилотов и мысленно желал им удачи. Уверен, что то же самое желали им все, кто был рядом. 12.04! й четвертому! есть картинка!» — заорали динамики голосом командира Баяна. Через мгновение на видовом экране появилось, наконец, изображение чужака, снимаемое с запущенных в его сторону дронов в режиме реального времени. «Рой!» — выдохнул кто-то из операторов. Впившись взглядом в картинку, я сжал кулаки. Это был действительно кокон-корабль «Саранчи», неоднократно виденный в фильмах и учебных пособиях, но еще ни разу вживую. Операции на Лерите не в счет. Там рой находился уже на поверхности, и коконов у него уже не было. Мои приключения на земле тоже не в счет. Местная «Саранча» кораблей не имела, но могла подавлять чужой разум. От внезапной догадки по спине пробежал холодок. Осознание непоправимой ошибки заставило стиснуть зубы до хруста. Ведь если догадка верна, пилоты, атакующих рой истребителей, могут попасть под ту же раздачу, что и экипаж корвета. «Желтые три первые. Парни, подтвердите готовность». «Три-два. Готов». «Три-три. Есть». «Три-четыре. На рубеже». «Три-первые. Всем. Залп по команде. Триста. Тридцать. Три». Восемь начиненных смертью сигар сорвались с пилона в машин и понеслись к цели. Всем желтые три! Сопровождение цели отставить! Немедленный отход с рубежа! Повторяю: немедленный отход с рубежа! Здесь желтые три первый. Отход подтвержден! Красные точки на Галокарте, отображающие истребители, начали медленно смещаться назад, к держащему щит баяну. Оранжевые отображающие торпеды быстро двигались к синей, отображающей рой. Системы наведения, переведенные в режим автоматики, должны были удерживать цель без контроля извне. «Но если у этого роя имелись бы средства антиторпедной защиты и полноценный ГРЭП...» «Попадание! Два! Три! Промах! Четыре! Самоликвидация! Пять! Шесть! Подрыв!» Цель на экранах вспухла огромным плазменным шаром. «Есть подрыв! Есть! Слава империи!» Собравшиеся в ЭКЦ даже не пытались скрывать охватившую их эйфорию, а у меня, наконец, словно разжались сжимающие душу тиски. Средства антиторпедной защиты и полноценный грэб у этой цели отсутствовали. Желтые три отошли без потерь, щиты на крейсере выдержали, но самое главное с уничтожением роя орудия полста пятого замолчали. Малый универсальный корабль прекратил стрельбу, отключил ускорители и лег в дрейф. На абордаж его взяли спустя полчаса, когда убедились, что сопротивление экипаж не окажет. Об этом узнали из сбивчивого рассказа прорвавшихся в эфир техников энергодвигательной БЧ Номерного. «Там на ЦП все с ума посходили, убили командира и штурмана, связь отключили, хотели и нас, но мы в спас-отсеке закрылись, сообщили они по обычному радио». «Кто? Что? Почему?» выяснилось позднее, когда абордажные группы зашли на корабль через пробитую в нужных местах обшивку, и на экраны оперативно-командного центра потекла информация с нашлемных камер десантников. «То, что я там увидел, зримо подтверждало догадку». в отсеках и на ЦП в повалку лежали люди, по большей части живые, но, словом, с таким мне уже приходилось встречаться. Недавно, полторы центады назад, в Париже и в Ливийской пустыне, на параллельной земле. Абсолютно пустые глаза, полные безразличия к миру, лишенные индивидуальности лица, не люди, а натуральные зомби, те, кого я когда-то назвал безликими. А Мэла потом подтвердила именование правильное. Из сорока с лишним членов экипажа корвета ментальному воздействию саранчи не поддались только семь человек. Четверых убили безликие. Трое сумели спрятаться от своих перепрограммированных сослуживцев в отсеке со спас-оборудованием. И когда бой завершился, смогли связаться с баяном. Все в центре находились в состоянии радостного возбуждения. Примерно такие же чувства, судя по передаваемым на экраны картинкам, испытывали сейчас и все находящиеся на крейсере. Никто пока, кроме меня, не осознавал, что значит сегодняшний инцидент для расселившегося среди звезд человечества. Еще никогда в известной истории насекомообразные твари из космоса не атаковали людей на ментальном уровне. Не наблюдалось еще у космической саранчи подобной особенности. Да и вообще, никто пока во Вселенной не знал, что есть и другие подвиды этих существ. Или не есть, а были но после исчезли и, казалось бы, навсегда стерлись из человеческой памяти. Именно с ними я, по всей видимости, встретился на Земле. Но как они проникли сюда, это вопрос, и ответ на него может оказаться для нас неприятным, а в чем-то даже шокирующим. Экселенс, еще один выплеск активности гиперпространства!» внезапно доложил оператор станции слежения. «Сектор шестьдесят 6710, наблюдаю формирование перехода». Гомон вокруг мгновенно затих. Все взгляды опять обратились к экранам. «Фиксирую сигналы транспондера. Борт двести десять. Принадлежность Торговая Лига. Запрос на двустороннюю связь. Экселенс. переключайте на главный пульт». Скомандовал я оператору. Через пару секунд на мониторе появилось изображение еще одного знакомого хоббита. «Здравствуйте, Экселенс. «Здравствуйте, командор Жлобень. Хотел бы пожелать вам доброго дня, но, боюсь, это будет выглядеть как издевка». «Согласен», — наклонил голову командор Лиги. «Я уже видел новости и хотел бы передать просьбу». «Какую?» «На уничтоженном звездолете, коллеги Браменя, имелись черные ящики. Они выглядят так». «Инфопакет получен», — сообщил оператор. «Выводите на голоканал. Через секунду над пультом появилось голографическое изображение черных ящиков судноторговцев. Я вас прошу, Экселенс, найдите их обязательно. Найдите хотя бы один из них, Экселенс, и тогда у вас будет возможность понять, что случилось и кто за это ответит. Звездолет Жлобиня опустился на дальнем, незатронутом взрывом краю космодрома. За те три часа, что он добирался до Тарсов с дальней орбиты, спасателям удалось отыскать два из шести имевшихся на борту погибшего корабля «Черных ящиков». Их вскрытием и расшифровкой занялись инженеры из группы Эрлиха и прибывшие со жлобинем специалисты Лиги. Пока шла экспресс-расшифровка, мы с командиром успели обсудить ряд вопросов. Первый из них касался моего недавнего путешествия в мир без времени. — Спасибо, кстати, за тот кристалл, что вы сохранили, — поблагодарил я торговца сразу после приветствий. — Это был долг, Экселенс, Мой старый долг перед вами, самый старый из всех, что когда-либо был. А свои долги, экселенс, я привык отдавать. — А вы не боялись, что этот кристалл угодит не в те руки? — усмехнулся я, глядя в глаза собеседнику. — Что значит не в те руки? — не понял торговец. «Это был ваш кристалл, а я лишь доставил его по назначению. Вы же ведь сами когда-то просили, чтобы все было сделано именно так, вся процедура». Я опять усмехнулся. «Верно, просил. Но с уточнением. Я просил вас об этом не до, а после». «После чего?» — опять не врубился Жобин. «После того, как вы мне его передали. Не до, еще раз заметьте, а после той встречи на Мегадее». Хоббит мотал головой, нахмурился. Но ведь ведь вы мне отдали его больше двухсот лет назад, в мире без вре. Он внезапно осекся, а затем на его лице отразилось что-то похожее на понимание. То есть, вы хотите сказать, что тогда, на площади, я кивнул. «Да, Комодор, этот кристалл помог мне попасть в мир без времени, и с его помощью я сумел угодить в то сегодня, когда у вас случился исход. Там я отдал его вам, чтобы потом вы его передали мне, чтобы я опять смог попасть в мир без времени и передать его снова вам. И так без конца, по кругу». Как сказали бы записные фантасты, типичный временной парадокс, рождающий сам себя и на себя же и замыкающийся. «Зачем это понадобилось проведению, я не знаю. Возможно, что таким образом оно хотело создать вашу лигу, и в итоге оно ее создало. Наверное, это самое главное». Глава и реальный создатель торговой лиги долго смотрел на меня, потом покачал головой и негромко вздохнул. «Нет, Эксселенс, это не главное. Кроме как дать заработать мне и моим сородичам, у проведения была и другая цель». Он на мгновение замолчал, а я взглянул на него с интересом. Неужели его и вправду волнует не прибыль, а что-то иное? Ну, в смысле, не только прибыль. «Вы понимаете, Эксселенс, осторожно продолжил жлобень. «Дело все в том, что мы – наш народ. Вы ведь, конечно, заметили, что хотя мы принадлежим генетически к человечеству, но от людей, тем не менее, э, слегка отличаемся». «Да, я заметил. Не стал я вступать в дискуссию. Но такие вот. Еще до исхода, до первого исхода из этого мира в безвремени, а не обратно, отношение к нам других раз было м -м, не всегда однозначным. Поэтому тот исход, первый исход, мы воспринимали не только как спасение от врага, но и как возможность избавиться от большинства предрассудков со стороны остальных». Он говорил, а я слушал и удивлялся, насколько похожи истории нашей земли и любого другого мира, где живут люди. Но интересным мне было все же не это. Жлобень знал про врага, и это знание могло нам помочь. Впрочем, он знал не так уж и много. В МБВ, по его словам, он попал мало что понимающим пацаном, и про врага помнил лишь то, что в тогдашней вселенной тот и вправду присутствовал. А его главной ударной силой считалась та самая саранча, которая есть и сейчас, но в те времена ее было в тысячи, в десятки тысяч раз больше, чем в нынешние. «Мои соплеменники, говорил Хоббит, — живут существенно дольше, чем прочие расы». «Наверное, поэтому только у нас еще остаются живые свидетели тех времен, а я из них, вероятно, старейший и, может быть, даже единственный, не впавший в маразм и не потерявший память. Но все это только из-за того, что мне повезло. Уйдя из мира без времени, я попал дальше всех от исхода, всего лишь за 200 лет до сегодня. Многие, с кем я тогда дружил, к тем временам уже умерли». «Другие, кто еще видел и помнил наше страшное прошлое, умерли позже. А я вот, по счастью, копчу небеса до сих пор. Хотя, если честно, жить мне осталось не так уж и много. Лет, наверное, двадцать или чуть больше. И кто его знает, во что тогда, когда я умру, превратится торговая лига? А что она представляет сейчас?» Не мог не задать я явно предполагающийся вопрос. «Сейчас?» Криво усмехнулся торговец. «Сейчас, Экселенс она все больше и больше превращается в обыкновенное коммерческое предприятие. Долгое ожидание, как известно, сначала приводит к потере ориентиров, а затем и к замене приоритетов. А ведь тогда, когда я и мои друзья ее только задумывали, цель получения прибыли и превращения в монополию являлась всего лишь прикрытием». Да, мы и вправду сумели поднять под себя 90% рынка межзвездной торговли, но лишь для того, чтобы перейти, наконец, в режим окупаемости главной деятельности. Она заключалась в том, чтобы создать всеобъемлющую и эффективно работающую систему предупреждения. Все, кто знал о былых временах, не могли допустить, чтобы они повторились. Наши представительства имеются сейчас на каждой обитаемой планете. Наши наблюдательные посты есть в каждой системе, где есть планеты-заводы и рудники. Наши корабли заглядывают во все уголки обитаемой части Вселенной и забираются далеко за ее пределы, туда, куда не рискнут летать даже разведчики стопланетников и империи. Мы отслеживаем все непонятное, но в первую очередь саранчу. Каждый их рой, как только он появляется в населенных системах или поблизости. «И как вы используете полученную информацию?» «Передаем ее по своим каналам туда, где к ней отнесутся серьезно», пожал плечами торговец, «владельцам планет, госвластям, полицейским, военным, всем, кто имеет возможность остановить, а потом уничтожить тварей. Кстати, я вам скажу, многие годы это неплохо работало». Количество блуждающих роев мало-помалу сокращалось, и они стали появляться все реже. До недавнего времени их фиксировали не чаще, чем раз в полгода. А что изменилось сейчас, предвоскитил я очередной вопрос. — Не из-за этого ли случайно погиб командор Брамень? — Вы совершенно правы, — горестно подтвердил собеседник. — Брамень, скорее всего, погиб из-за этого. Он направлялся сюда по моей личной просьбе. «Зачем? Чтобы поговорить с вами. О чем? О том, что мы стали не успевать, и нам нужна помощь».